Глава седьмая. Мёртвая вода. Вот урод, ругался лель, взял и испарился. Ну как он так наловчился? Похоже, морок времени зря не терял, перекроил эту часть Диви под себя, размышлял посвист. Почему ты его не убил? Яровит не скрывал недовольства. Противника надо убивать, а не вести переговоры. Вспышка ярости бога воинов потрясла Ладу. От невозмутимого Яровита она такого не ожидала. «Он бы тебя не пожалел!» — бушевал тот. «Прирезал бы, как щенка несмышленого, если бы не она!» Яровит кивнул в сторону Лады. «Яровит, ты же знаешь, почему?» — в полголоса ответил посвист. Лада насторожилась: "Что за тайны?" Но никто не собирался посвящать её. "Всё я прекрасно понимаю. У еровита из глаз только что молнии не сыпались. Пора выкинуть эту дури из башки. Хватит уже!" Лель произнёс слова шёпотом, но Бог Войны замолчал, лишь зубами скрипнул. Лада хотела спросить, в чём дело, но неожиданно земля покачнулась, а следом за ней и девушка. Лада падала, точно в замедленной съемке. Лель застыл, начав разворачиваться к ней. Яровид открыл рот, да так и не сказал, что хотел. Лада летела вниз, но так и не могла достигнуть дна. Она парила в пустом пространстве среди полной темноты и звезд. Звуков здесь не было, как и воздуха, но он был не нужен. Лада разучилась дышать, ощущать холод тоже. Зато можно было любоваться серебристо-голубой туманностью, золотыми вкраплениями звёзд на чёрном фоне, бездонными туннелями нежно-зелёного сияния. Всё пульсировало, переливалось под сопровождение музыки, от которой сердце проваливалось в пятки, а потом воспаряло вверх, и в голове становилось горячо. Затем ладья начала раскачиваться из стороны в сторону, сильнее и сильнее. Лёжа в гамаке под старой яблоней, чьи ветви покрылись серым налётом лишайника, во дворе дома, где давно никто не жил. Воспоминание, как ниточка потянула за собой остальные, опустевший город, чёрная воронка, ржавый лес, медное царство, прекрасное и ужасное. Парение прекратилось, точно кто-то поймал уцелевший воздушный шар и вернул на землю. Лада открыла глаза. Когда мы совершили переход в дивь, во сколько, кто помнит? Нужна мертвая вода. А если она не очнется? Лада не сразу различила, чьи это голоса. Неужели она снова свалилась в обморок? Не может быть. Почему это происходит с ней? Из-за она в ей метке? Точно. Сегодня же крайний срок, который ей отпущен. Необходима мертвая вода. Только есть ли у нее время в запасе? Над ней склонился посвист. Пришла в себя. — сообщил он остальным. Лада попробовала встать, но посвист остановил. «Хватайся за меня, я тебя понесу». Но девушка отказалась. «Надорвешься. Я сама». К удивлению, Лада легко поднялась, словно ничего и не было. Она и ребята побежали ко дворцу. «Только осторожнее», — предупредил Яровид. «Могут быть ловушки. Я впереди». Яровид взбежал по лестнице, пробуя палкой каждую ступеньку перед собой. Одна развалилась на части, открывшийся провал вел куда-то глубоко вниз, возможно, в подземелье. Лада и ребята перепрыгнули ее. Лель взял один из обломков янтаря себе. Перед входом замешкались. Яровид с подозрением осматривал дверь. «Лучше отойдем подальше», — предложил Лель, а потом швырнул камень в створки. Тут же обе статуи, Сирен и Алконост, развернулись в сторону площадки перед дверями, из артов вырвалось пламя. Лада наблюдала за этим, как в замедленной съёмке. Ей даже почудилось, что фигуры ожили на мгновение. Да, если бы путники там стояли, остались бы от них лишь головешки. И тут проснулось смутное беспокойство: что с Кладом, как его встретило медное царство? Но долго думать о нем было некогда. «Бегом!» — посвист рванул ладу за собой, и они буквально влетели внутрь дворца. За ними сразу же с лязгом упала железная решетка. Мгновение кого-нибудь бы придавило. Внутри было необыкновенно. Сверху спускались прозрачные подвески из раух-топазов. Точно каменный дождь. Янтарные колонны подпирали высокий потолок, на котором виднелись изображения все тех же полуженщин-полуптиц. Пол был выложен плитками из сердолика. Драгоценные камни, картины, украшения, богатая лепнина. У Лады от великолепия голова шла кругом. «Разделяемся на две группы», — приказал Яровит. «Я с Лелем, посвист с Ладой. Ищем источник с мертвой водой. Но не бежим, сломя голову, а проверяем все тщательно. Это дворец Морока, тут многое видимость и обман. Встречаемся здесь». Осмотр дворца ничего не дал. Лада с Посвистом метались по коридорам, заглядывали во все комнаты. Пусто. В одном месте Пол стал уходить из-под ног. Ребята едва не скатились по нему, как по жёлобу в открывшуюся в стене дыру. Посвисту удалось вызвать ветер и поднять в воздух себя с Ладой. После этого он приходил в себя минут пять. — Надо возвращаться, — сказал Посвист, когда они осмотрели последнее помещение. Может, Яровид с Лелем нашли? Те появились лишь через десять минут. Лель хромал. Оказывается, он попал в движущуюся плиту, ему едва не раздробило ногу. Остался подвал, сказал Яровит. Путники спускались по узкой винтовой лестнице гуськом, друг за другом. Яровит высек огонь, чтобы озарить ступени, но освещения не хватало. Увидеть удалось немного: кирпичные стены и небольшой участок лестницы. От мысли, какая громада у них над головами, Владе делалось дурно. Её пугала мысль быть похороненной заживо под толщей камня. Ведь если кто просто захлопнет входную дверь, они останутся тут навеки, Бог войны фреска остановился. Здесь отверстие в стене. Я активирую ловушку, затем нехлопай ему ушами. Он взмахнул палкой, и в воздухе про свистели стрелы. Была бы лада одна лежала бы сейчас на шпигованная, как декабрас. По дороге им встретилось ещё две западни: падающие булыжники и горящая смола. Подземелье походило на пещеру, только вместо сталактитов и сталагмитов в ней росли красно-бурые кристаллы. Лада и остальные спускались по тропе, выдолбленной в стене. Лада шла боком и хваталась пальцами, чтобы хоть как-то удержаться, если нога соскочит с тропинки. Под конец пути девушка ослабела, выступил холодный пот, ноги и руки тряслись. Успеем ли мы? Вновь пришла предательская мысль. Если и внизу они не отыщут источник с водой, для нее все потеряно. Время отчитывает последние минуты, намекая, что три дня Лада и так взяла взаймы. Или нет? Яровид говорил, что если ее отец из темно-богов, Навья метко обратит ее на другую сторону. Может, и не страшно. Вряд ли она станет такой плохой, как... Как морок. При воспоминании о боге кошмаров Ладу передернула. Но что же делать? Она так боится умереть. Геравит щёлкнул пальцами, и кристаллы осветились. Пудники осмотрели пещеру, но источника с водой не было. Лада прислонилась к стене. Ну вот и всё. Скоро решится: смерть или обращение в тёмную богиню? Что хуже? Она так не хочет превратиться в кого-то подобного Мораку, но смерть ещё страшней. Или нет? Лада вернётся в праокеан но останутся ли у нее воспоминания? Или она растворится в энергетическом море, смешавшись с другими и лишившись своего «я»?» Нужно уходить. Лель был сумрачен. Похоже, морок уничтожил источник. Лада на мгновение прикрыла глаза. Лель озвучил ее страхи. Он не мог. В голосе бога воинов слышалось сомнение. Ель спрятал так, что нам не найти. Посвест тоже не отличался оптимизмом. Лель, у тебя магия воды. Попробуй притянуть. Лада ухватилась за последнюю надежду. Пробовал, не получается. Бог любви выглядел виноватым. Лада поняла и почти смирились с тем, что произойдёт. Я хочу попрощаться, но всякий случай. Она постаралась говорить твёрдо. Я рада, что встретила вас, рада, что попала в дивь. Я полюбила этот мир, и мне жаль, если все это кончится. На последних словах ее голос дрогнул, глаза наполнились слезами. Лель подошел и прижал Ладу к себе. Подожди, мы еще поищем. И, кстати, среди темных богов есть и нормальные, так что не переживай, мы с тобой общаться не перестанем. Обещаешь? Лель кивнул. Посвист ободряюще похлопал Ладу по спине, и в это время сталактиты начали падать, обращаясь в алмазную пыль. "Уходим", скомандовал Геровид. Все бросились к ступеням, ведущим вверх. Неожиданно до них донёсся чей-то голос. "Эй! Здесь есть кто-нибудь? Освободите меня". Потом раздалось чертыхание. Лель насторожился и побежал вперёд, лавируя между разрушающимися кристаллами. "Марена, это ты?" Остальные поспешили за ним. Лель встал возле ниши в стене, вход в которую перекрывала решётка из камней. Бог любви выхватил меч и одним ударом перерубил преграду. Путники вошли внутрь. На полу сидела девушка. Она была прикована за ногу к спине. "Марена", Лель в растерянности остановился. Что ты здесь делаешь? Девушка выглядела не менее удивлённой. "Лель, Меня отец ни с того ни с сего запер в подземелье. Я всю голову сломала, что случилось, а оказывается, из-за тебя. Я думала... Она оборвала себя на полусловие. О, остальные тоже в сборе. И ровит посвист. Взгляд остановился на ладе. А это кто? Потом. Лель освободил Марену. Тут все рушится. Угу. Та высунулась из своей тюрьмы и провела рукой. Камнепад тотчас стих. Папочка любит сюрпризы устраивать непрошенным гостям, да и званым тоже. Ладу осенило. Марена? Дочь Морока? Это про нее Лель говорил, что среди темно-богов встречаются нормальные? Она внимательно оглядела Марену. Среднего роста, худенькая. Волосы с левой части головы сбриты, с другой длиной до плеч, и сине-черные. Лишь одна прядь синего цвета. На Марене темно-серое платье без рукавов и высокие сапоги. Руки покрыты татуировками, змеями и странными знаками, рунами, что ли. Кожа фарфорового оттенка, глаза синие, как сапфиры. Даже странно, что у незрачного моряка такая привлекательная дочь. Может, она в маму пошла? А кто, жена бога кошмаров, Мара? Да, ну и подобрались родители у Марены. Никому такого не пожелаешь. А вы по какому поводу здесь? Как ни в чём не бывало, продолжал расспрашивать Марена. Меня, как понимаю, вы спасать не собирались». «Мы не знали, что ты здесь», — Лель оживился. Он только что не приплясывал перед Мареной. Ладе стало смешно. Лель на самом деле без ума от темной богини, а Яровит и Посвист против его симпатии к Марене. Вон как кривятся. «Нам нужна мертвая вода», — объяснил Яровит. «Ты скажешь, где она?» Марена насмешливо прищурилась. «А то что? Заставишь?» Я ещё должна подумать, что мне потребовать за помощь. И тут раздался звон стекла, сначала тихий, еле слышный, он нарастал. Перед глазами сначала всё поплыло, а после стало осыпаться как разбитый витраж. Пещера, кристаллы, друзья, Марена разлетелись отдельными пазлами, их поглощала чёрная дыра, которая пробила отверстие в потолке подземелья. Послышались взволнованные голоса. «Какого хрена вы не сказали, что это срочно?» Она умирает. «Лада, держись!» Посвист подхватывает ее на руки и взлетает к выходу, таща за собой остальных. Они бегут по лестнице в зеркальную комнату. Лада здесь не была в прошлый раз. Она поворачивает голову и видит изможденную девушку. Кожа да кости. Под глазами темные синяки и волосы свалялись в грязный комок. Стены образуют зеркальный туннель, и тысячи отражений смотрят на Ладу провалившимися глазами. Лель разбивает зеркало, и там обнаруживается ещё одно помещение. Оно всё оплетено высохшим шиповником. В центре фонтан, отделанный мрамором. Часть плит жёлтая, часть красная. Журчит вода, она словно уговаривает Ладу поторопиться, пока есть время, пока есть пей. Кто-то настойчиво пихает флягу в рот. Сердце делает толчок, выбрасывая кровь, и замирает. «Пей же!» — яровит ножом, разжимает зубы и вливает воду в ладен рот. Стук, стук, стук, стук, стук, стук, стук. Сердце жадно бьется, наверстывая упущенные мгновения. «Лада будет жить!»